Глава 42. С другой стороны. Катя Пегина. Пегас. Смотря на приближающегося стражника, Катя внутренне готовилась к неприятностям. Приветствую вас в королевстве Дирран. Неожиданно доброжелательно сказал подошедший хранитель порядка. С какой целью вы прибыли к нам? Туризм. Тут же выдал Фрис. Хорошо. Тогда советую вначале посетить ратушу и взять допуск на пребывание в нашем городе. «Иначе ваш отдых закончится довольно быстро и неприятно!» После этой странной фразы страж пошел дальше. А вот окружающие игроки стали поглядывать на ребят как-то оценивающе. «Думаю, для начала стоит послушаться местного непися», — сказала девушка. Под взглядами окружающих ей вдруг стало очень неуютно. Местная администрация, как и в Риолте, была недалеко от портала, так что времени на получение допуска ушло немного. «Получен статус гостя Гиррана. Вы находитесь под временной защитой короля. Статус жертвы отменен. Доступ в лавки и бары разблокирован». «Мог бы и сказать, что если бы не зарегистрировались, то на нас открыли бы охоту местные игроки», — передернув плечами, сказал Кирилл. «Ну, хоть совет дал», — оптимистично ответил ему лидер. «Но вот что делать дальше, пока непонятно». Так раз мы туристы, так и пойдем смотреть на местные достопримечательности, предложила Пегас. Предложение было принято всеми, хоть неопределенность и давила на парней, как видела Катя. Сама девушка решила просто сравнить пейзажи двух королевств. Ну и, может, цены в лавках тоже. Принципиальное отличие в двух столицах пока было одно. Если в Риолте в архитектуре часто встречался овал или круг, здесь и двери в здании, и форма фонтанов да и крыши с башнями магов были чаще круглыми, то в Дирконе предпочитали квадрат и прямоугольник. А в остальном каких-то существенных отличий Пегас не увидела. «Возможно, стоит поговорить с местными игроками?» Сидя в кафе, начал накидывать варианты сова. «У них наверняка возможность попасть к королю или просто во дворец есть». «И что мы можем им предложить?» — резонно спросил Сергей аналогичную возможность у нас пожал плечами его приятель самим то как пробраться ладно бы в реале хоть попробовать можно было а здесь сама система не пустит может пока чтобы времени терять узнаем что может твое новое заклинание решила напомнить про награду катя да и если его раз в сутки можно использовать то логично сегодня было бы его применить а тут и обсудить все можем так я же рассказала о его свойствах — посмотрел Фриз на сокомандницу. — Что еще ты узнать-то хотела? — Ну так там сказано, что оно повышает ранг. И если с твоим посохом все вроде ясно, то вот с моим Петом или Химерой Кира нет. Что за ранг-то повысится? Мой тигр возьмет уровень или приобретет новую способность и приставку золотой? Тут уже задумались и парни. — Думаю, проще это проверить на практике, — сказал Кир. Но посох-то важнее, возразил Сергей. Я без него не могу магический щит улучшить. А ледяная слабость его в параметрах скоро уже обойдет и превращусь из танка в дамагера. Оно, конечно, и неплохо вроде, но я уже привык танковать. Да и питомцы не всегда способны так защитить, как мои заклинания. Ладно, сдался сова. Тогда сначала посох, потом наши петы. Скоро уже новый день настанет, заодно и узнаем, «Раз в сутки означает обязательный перерыв в 24 часа? Или после полуночи каст сбрасывается?» Вот только выполнить задуманное они не успели. Стоящий в темном углу маг неслышной тенью оказался за спиной Кати, так что никто из ребят его даже не заметил. Поэтому, когда тот начал говорить, от неожиданности испугались все. «Я тут краем уха услышал о вашей возможности повышать ранг классовых предметов и петов», начал незнакомец. «Мак Редрик». Все, что смогла увидеть Катя из информации о заговорившем, это его имя. И это было не менее странно, чем то, что неизвестный НПС сам подошел к ним. «Кто вы? И что хотите?» – спросил Фрис. Хо, хо Я просто местный житель!» – усмехнулся мужчина. И иногда могу помочь странникам, что приходят к нам издалека. А хочу я мелочь. Всего лишь выгодного сотрудничества. Слова мага так и не прояснили ничего конкретного. Поэтому, когда сова стал настаивать на более полной информации, незнакомец раздраженно предложил ребятам сменить место. Тут много лишних ушей, пояснил он свое желание. Клан вслед за магом переместился в другой бар, что стоял на отшибе. И явно использовался только теми, кого здесь знали, либо пригласили специально. — Итак, сейчас можно и представиться полностью, — сказал незнакомец, и информация о нем обновилась. — Редрик. Сотый уровень. Теневая гильдия Дирана. Никогда раньше не слышал о подобных гильдиях, — удивленно сказала Пегас. — Вы, наверное, впервые вышли за пределы своего государства, — понимающе кивнул мужчина. «Такие, как мы, никогда не вербуем местных игроков. Только если у них уже будут рекомендации. Зато пришлые для нас основной контингент». «Наверное, потому-то у нас и понижен изначальный рейтинг доверия», — угрюмо заметил Кир. «И это тоже», — кивнул Мак. «Так или иначе, кто-то из нас все равно вышел бы с вами на связь. Но тут вот в чем дело. Мы предлагаем либо долгосрочное партнерство, Или же разовую акцию, после которой вас здесь быть не должно. Что выберете? Вам предложено вступить в теневую гильдию Диррана. Да? Нет? Быть преступницей, пусть и в игре, Кате не хотелось. Но прежде чем отказаться, она посмотрела на парней. А разовая акция предполагает обязательное вступление? Решил уточнить Сергей. Нет. На то она и разовая. И в чем отличие? Пока маг отвечает, парень старался выжать из него максимум. Либо вы постепенно взбираетесь на вершину, либо сразу пробуете взять большой куш. Итак, что вы решили? Поторопил их вор. Разовая операция, сказал Фриз. Вы отказались от вступления в теневую гильдию Диррона. Хорошо, это ваш выбор. Тогда вернемся к вашей возможности повышать ранг. «Классовых предметов», — резко сменил тему Редрик. «Это, кстати, напрямую связано с моим предложением о разовой акции, на которую вы согласились». «Еще нет», — тут же среагировал Кир. «Пока нет», — поправился мужчина, явно не сомневаясь в их окончательном ответе. «У вас есть необходимость попасть во дворец. Я могу вас туда провести. Интересно?» «А вот это было действительно важно». «Продолжайте», — кивнул Фрис. «Сначала мне нужно знать вашу цель», — поставил условие теневик. «От этого зависит, какую помощь мы сможем друг другу оказать. Возможно, наши планы совпадают», — прервал он вскинувшегося сову. «Нам нужен первый кубок короля Риолта», — вынужденно признался Сергей. «Тогда тем более нам по пути», — улыбнулся маг. «Необходимая гильдии вещь находится там же». От вас потребуется просто достать ее и отдать нам. Путь мы обеспечим. Катя слушала мастера-вора и чувствовала в его словах какой-то подвох. А что мешает вам самим это сделать? Поинтересовалась она. Все просто, развел руками теневик. Чтобы обмануть охранное заклятие, достаточно повысить ранг предмета. И тогда он уже становится другим и сигнализация на него не реагирует. Такого заклинания у нас нет. А сражаться с королевской стражей? Оставьте это другим. Наша гильдия таким не занимается. И маг выжидательно посмотрел на ребят. Так как? Вы согласны? Как видите, сами боги свели нас вместе. Закончил свою речь Редрик. И Катя поверила. Действительно, раз шанс сам плывет в руки, нужно им воспользоваться. Тем более и система с ней согласна. Вам доступен квест «Кража века». Ранг квеста уникальный. Задание. Найдите в сокровищнице Диррана сердце Великой Гарпии и незаметно выкрадите его. Награда. Возможность вступить в контакт с теневой гильдией в собственном государстве. Знание пути в сокровищницу Гиррона. Принять? Да? Нет? Думаю, пора действовать. И девушка уверенно нажала «Да».